Через полчаса он послал на Комгасе девять матросов ловить рыбу в этой реке, надеясь, что они привезут много китин с икрою, ведь когда он плыл по фарватеру, замечал, как они увертывались от весел. Однако сейчас с матросом и в первый заброс сети, и в пятый попадались только мелкие камбалы. Потом, поднимаясь к реке, они вытащили двух самцов, вялых, побитых, в белых пятнах. Стало понятно. Начальник видел последний косяк, который уходил в Верховье. Неудачная рыбалка огорчила бусе. Ну так что от таких рыбарей ожидать? Главное теперь — заготовка лисин. Трое из этих матросов сразу отослал обратно рубить деревья. Затем отправил туда еще нескольких, наказав работать в полную силу. Погода ухудшалась. По ночам землю охватывал холод, она остывала все глубже. По утрам жухлые травы склонялись низко, под морозной тяжестью иния. Он лежал, как первый снежок, будилье стояло в белом опушении. Потом немного теплело, иния расплывался мокротой, сыро, противно было вокруг, и то усиливаясь, то слабее дул ветер, и по заливу катились мутные волны. Сама погода торопила матросов скорее достроить жилье. И визжание пил, перестук топоров и молотков затихали только в темноте. Из промолвности люди спешили, кто в казарму, в кирпичной печи, то пока в сарай, к железной. А там, в лесу, среди поваленных деревьев, другие матросы, где лису костра, спали на лапнике, в палатках. С каждым днем увеличилось число простуженных, температурящих. Начальнику поста погода тоже не нравилась, и чтобы не скучать, как-то развеяться, он выходил из флигеля к гостям, айнам. Они с поклоном подносили ему ольховое прутья синау, и ждали, мол, «А ты что подаришь?» Бусе вручал старшинам рубашки и платки, остальным разные безделушки — С особой охотой каждый айн принимал в обе руки стопку рома и, начиная выполнять ритуал, поднимал ее над головой, затем подбирал на земле палочку, обмакивал ее в жидкость и стряхивал каплю в одну сторону, каплю в другую, каплю в третью, каплю в четвертую. Задобрив духа их частей света, вновь поднимал стопку вверх, три раза издавая звук, похожий на тяжелое кряхтение и пил с удовольствием маленькими глотками, с частыми поклонами, а ту чуточку, что оставалось, выливал на ладонь и обтирал ее голову. Бусе все это забавляло, время с ними летело незаметней. Но все равно относился он к ним с подозрительностью. Они идеи нашим и вашим, особенно джангин стойбище, И неизвестно, что замышляет с японцами против русских. Рудановский с матросами в эти дни проплыл по реке Верс-70, примеряя глубины, описывая фарватер и берега. Она была вполне удобна для грибных судов. Это был первый вывод, но предстояло еще многое тщательно осмотреть. Докончалось продовольствие. В субботу они вернулись. Рудановский сказал Буссе, что ему нужна японская плоскодонная лодка и провиант на две недели, чтобы продвинуться дальше по реке. В воскресенье утром начальник поста, отправляясь на прогулку, взял с собой матроса Михаила Сизова. Они пошли вверх по берегу речки, что текла под нижней батареей. И здесь стояло много дудок, толстых и тонких, и иные растения, уже высохшие, были высоки. На деревьях и обивавших их лианах держались последние листья. Ветер, залетавший в распадок, стряхивал с лиственниц желтую хвою. Под сапогами, перенасыщенная водой, почва пружинила и хлюпала. Николаю Васильевичу показала, что по травой и опавшей листвой сплошной перегной, и он сказал Михайлу, что тут прекрасная земля, чернозем. Поднялись на сопку за постом, и между сосен золотисто-желтой корой увидели небольшой японский храм, возле него никого не было, и в нем царила тишина. Бусе, дойдя до стены, отодвинул шторку, и из внешнего него недоуменно уставился каменный божук. Майор отвернулся. Воротясь во флигель, начальник поста позавтракал и сказал что-то писавшему за столиком Рудановскому. — Так идемте. Покупать лодку? — Конечно, я готов. Их сопровождали два матроса. Босс знал, что юрта старшины стоит вблизи берега, но пошел дальше и дальше и повернул к речке. Ему захотелось ее смотреть. Она и шире, и глубже той, что журчала под нижней батареей. Но трава на ее берегах так же высока. У четвертого изгиба русла на сыром песке увидели глубокие вмятины от лап медведя. Оружия у Рудановского матросов не было. Бусе всегда имел при себе пистолет, его рука потянулась к нему. — Огромный, видимо, — проговорил он. — Да, но ушел на Лёшку, — сказал Рудановский. — Дня два уж минуло. Вон в следе заячий помет. Бусе повернул назад, остановился на берегу возле речки, где недавно останавливался и Невельской. Тогда его насторожили неожиданно образовавшиеся буруны. Сейчас скатились слабые волны, и Николай Васильевич проговорил. Все-таки здесь надо было пост. В стойбище Бусе заглядывал в юрты. Мужчины вылезали с поклонами, улыбались, спрашивая, что хочет начальник. Женщины не кланялись ни здесь, ни при встрече у поста или магазина. Они, похоже, совсем не хотели смотреть на Лочи. Наконец дошли до... Старшины и, поторговавшись, купили плоскодонную лодку. В пост приплыли к обеду. За ночь лужи покрылись тонким литком, и утро — холодное, с сильным ветром. И вот забелело в воздухе, но летели не пушистые снежинки, а ледяные колкие крупинки. Часовой во дворе отворачивало от них лицо. «Неужели зима?» — глядя в окно, произнес бусы. «Все может быть. Здешний климат нам пока неизвестен». Рудановский отшагнул в другому окну, потирал пальцами бритый твердый подбородок, а обрамленный густой бородкой. Еще вчера, когда ходили вдоль речки по Постобища, он хотел предложить бусы отозвать матросов заготовки леса, но так и не смог. Всегда кто-нибудь находился рядом. Сейчас, пожалуй, самое время. — Николай Васильевич, вам, конечно, решать, но, на мой взгляд, зачем этот чистокол с бойницами? Кого нам бояться? — Почему вы против и против? — обернулся Бусе. — За что я не возьмусь, вы против? — Смотрите, у нас ружья, тесаки сабли, у нас пушки, у японцев же только сабли. К тому же они в большинстве своем забрали выловленную рыбу и отбыли в местах, где теплее. Осталось около двадцати человек, по сути, сторожа. — Знаю, ну и что? А Айны? — Их много, да. Как сами предполагает более двух тысяч, но они разбросаны на пространстве и никакого вреда нам не приносят. — Не приносят, спокойно и тихие, — насмешливо проговорил Бусе и заходил по комнате. Вы что, забыли о восстании и того с ножом? Нет, Рудановский не забыл. Однако то, что произошло, он считал не восстанием, а дурной историей, как и бывает с русскими мужиками. Некоторые айны, видя, что японцы обеспокоились появлением корабля, вскрыли их сараи и перепились рисовой водкой. Японцы попросили Невельского поставить часовых. Он не только взял на время под охрану сарай и магазины, но и велел привести к нему зачинщика воровства и Испанку. Привели его пьяного, воинственно крикливого, с поцарапанным носом. Невельской хотел узнать, почему Испанка так сделал. Тот не желал никого слушать, а тем более отвечать на вопросы, вырывался». Тут Геннадий Иванович схватил его за длинную жесткую бороду и сказал, что арестует и посадит в кутузку. Испанка выдернул из-за пояса нож. Руку его на взмахе перехватил матрос.